«Конечно, Боб!» — воскликнула она, сияя глазами. Ощущая себя королем, способным так легко осчастливить кого-то, Боб поспешил к машине. Последнюю неделю все только и говорили о фильме Йозефа фон Штернберга «Шанхайский экспресс». «Любишь, Марлен, Дитрих?» — спросил он по пути в город. «О, да!» Она видела рекламные кадры из картины «Голубой ангел» с Марлен Дитрих и с жадностью прочла краткое содержание ее следующего фильма «Марокко». Когда урок сестры Доминики, преподававшей латынь для старших девочек, оказывался невыносимо скучным, Дейзи опускала голову на сложенные руки и мыслями уносилась далеко-далеко следовала за Гарри Купером в пустыню на высоченных каблуках, совсем как Марлен Дитрих, и вот теперь после стольких лет увидит ее на экране. Когда они вошли в здание кинотеатра, девушку на мгновение охватила паника. Что, если ее мечты куда ярче любого фильма а волшебный мир? Так долго бывший в ее жизни самым главным На поверку окажется скучным и обыденным. Девушка глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, И с бешено бьющимся сердцем вступила в темный зал. Это было великолепно, потрясающе, настолько прекрасно, что она запомнит сегодняшний вечер на всю жизнь. Марлен играла Шанхай Лили, -ли, падшую женщину с сердцем из чистого золота. Одетая в черные перья, как некая экзотическая птица, она напоминала Дейзи своей грацией и изяществом гравюры «Эпохи Возрождения». Клайв Брук играл безжалостного бывшего любовника, сомневавшегося в ее верности, эдакого зануду англичанина, которого сама Дейзи никогда бы не полюбила. Чтобы спасти его жизнь, Марлен отдается предводителю мятежников, и Дейзи вздрогнула, словно та же участь ждала и ее. Наконец-то, после долгих умылых лет послушничества. Она входит в сверкающий, причудливый, магический мир кино. С тех пор она не упустила ни единой возможности, чтобы посмотреть очередную картину. Боб не хотел, чтобы она работала, но девушка настояла, угрожая в противном случае покинуть его дом и поселиться в пансионе. Вызывающий блеск в глазах и упрямо вздернутый подбородок заставили Боба сдаться — Пусть идет работать, только не на студию. В этом он был тверд, как скала, и Дейзи, скрыв горькое разочарование, устроилась официанткой в закусочную Гарнета. Работа была тяжелой, смены долгими, но она не жаловалась. Ей нравилось встречаться с новыми людьми, болтать с официантками, обмениваться шутливыми колкостями с посетителями. Дейзи Валентина вырвалась из монастыря и радовалась каждой минуте жизни. Теперь у нее был дом. Впервые за столько лет и новизна этого чувства так и не притупилась. Девушка содержала комнаты в безукоризненной чистоте, а по вечерам они ходили в кино, на пляж, в местный теннисный клуб, где она вскоре научилась играть не хуже Боба. Они выбросили грубые ситцевые платья, уродливые туфли и темные чулки, и теперь Дейзи ходила в босоножках и ярких летних нарядах. Ее выходные приходили обычно на середину недели, когда Боб работал, и в такие дни Дейзи отправлялась в долгие чудесные прогулки по холмам, а иногда загорала на пляже. В марте, когда выходной совпал с днем святого Иосифа, Она уже знала, где его проведет. Этот праздник принадлежит ей одной, и оставаться в Лос-Анджелесе нельзя. Дейзи написала Бобу записку, в которой объясняла, куда поедет на случай, если он вернется раньше и будет волноваться. Положила завтрак в корзинку и села на первый автобус, идущий в южном направлении. Как странно возвращаться. Непонятная грусть сжала сердце. В автобусе было волну туристов с биноклями на шеях. Девушка слегка улыбнулась. Ни для кого из них возвращение ласточек не значит так много, как для нее. Когда автобус остановился в Капистрано. Дейзи отошла от собравшихся зевак и быстро зашагала прочь из города к монастырю. Казалось, здесь ничто не изменилось. Время словно повернуло вспять те же высокие железные ворота и белые стены. Перед глазами возникли внутренний двор, крытая галерея, увитая бугенвильей, яркое пламя гераний, Тихо журчащая струйка воды в фонтане, но во дворе уже не стояла маленькая девочка, подняв к небу лицо со сжавшимся сердцем, ожидая появления первой черной точки на горизонте. Девушка резко отвернулась, сгибаясь от тяжести пережитого, и начала пробираться через высокую густую траву, пока не достигла вершины холма. В небе виднелось всего лишь несколько птиц с раздвоенными хвостами, блестящим черным оперением. Они то камнем падали вниз, то снова взмывали к солнцу. Некоторые уселись на старые монастырские карнизы. Девушка опустилась на траву и приняла любимую позу, подтянув колени к подбородку. Только всего случилось с тех пор, как она в последний раз наблюдала их возвращение. Ее жизнь с Бобом вошла в привычную колею, и Дейзи беспрекословно подчинялась заведенным правилам. Теперь она понимала, что всему причиной ее собственная наивность. Вначале Боба удавалось уберечь ее от острот и насмешек друзей, Но долго так продолжаться не могло. К своему удивлению, Дейзи обнаружила, что все вокруг, друзья, соседи считают их любовниками. Боб, краснея, велел ей не обращать внимания на сплетни, и она так и делала. Над головой пролетела ласточка, и Дейзи обеспокоенно вглядывалась в смелую птицу. Она уже не такая простушка, как раньше и знает, что Боб в нее влюблен. Нужно на что-то решаться. Либо их отношения изменятся и станут глубже, либо придут к мучительному для обоих концу. Ласточка упорхнула, и Дези покачала головой, расстроенная, терзавшая ее неотступной тревогой. Если бы только она сумела получить работу на студии... Все могло быть иначе, но Бог, обычно такой добрый, снисходительный, и слышать об этом не желал. Ноги ее не будет на студии ни в каком качестве. Дейзи пыталась смириться, но чувствовала себя так, словно он лишает ее принадлежащего по праву наследства. Ласточки летели стаи за стаей. Волна за волной, и воздух наполнился громким шелестом крыльев и резкими криками. Лейзи надменно вздернула подбородок. Она снова попросит Боба, попытается объяснить, что без кино не мыслит своей жизни. Она очень его любит и не хочет причинять ему боль, но должна стать собой, стать Валентиной. Дейзи вернулась домой до приезда Боба. Порвала записку и занялась обедом, прикидывая, каким образом лучше вновь заговорить об Орл Дуайт. Когда в дверях появился Боб, Дейзи обернулась к нему, чтобы все немедленно выяснить, но он опередил ее. «Мы приглашены на вечеринку», — объявил Боб, входя в кухню и обнимая Дейзи. «Кому?» — спросила она, на мгновение позабыв обо всем. — Клили Райнер. Когда-то она была знаменитостью. Ее имя гремело, ее сын Джефф Клейборн работает осветителем на Уорл Дуайт. — Прекрасно! — кивнула Дейзи, ставя на стол мясо в горшочках. — Но, Боб, не можем ли мы поговорить об Уорл Дуайт? Я просто места себе не нахожу и уверена, что если только... — Нет! — быстро перебил Боб. Улыбка его мгновенно погасла, губы плотно сжались. Я наотрез отказываюсь обсуждать эту тему, Валентина. — Но это так много значит для меня. Пожалуйста, выслушай и постарайся понять. — Нет! — повторил Боб, избегая ее взгляда. — Тебе понадобятся вечернее платье. Хочешь, чтобы я сам его купил? Девушка расстроенно покачала головой. — Не стоит, — отказалась она, вынимая из холодильника кувшин воды со льдом и ставя его на стол. — Я сама сошью, Боб. — Но у тебя даже выкроек нет? — Чего? — Я хорошо представляю, каким оно должно быть, — ответила Дейзи, зная, что он все равно ее не поймет. Она купила отрез фиолетового атласа. Скроила и сшила платье такой потрясающей красоты, что Боб, увидев его, лишь изумленно присвистнул. Вот это платье, солнышко. Дейзи улыбнулась, на мгновение позабыв о размолвке. Тебе нравится Боб, правда? Его взгляд сказал ей, что так оно и есть. Платье соблазнительно облегало. Грудь и бедра вилась вокруг колен, волосы казались темным грозовым облаком, обрамлявшим точенные черты лица, подчеркивая его благородство и красоту глаз. — Выглядишь на миллион долларов, солнышко! — проворчал Боб, неуклюже пытаясь скрыть свои чувства. Дейзи захлестнула неуемная радость. Она так хотела, чтобы Боб ею гордился. Взяв его под руку, девушка вышла в теплые сумерки. Они направились в гору, туда, где она никогда раньше не бывала. Дома были большими, но низкими, отстоявшими довольно далеко от дороги с ухоженными деревьями и газонами. Наконец Боб свернул на длинную извилистую аллею. Машина остановилась, и Боб открыл для Дейзи дверцу. Послышались смех, звяканье стаканов. Нервное возбуждение охватило девушку, такое сильное, что она на секунду задохнулась. С сияющими глазами Дейзи последовала за Бобом в шум и веселье вечеринки. «Выпейте, пожалуйста», — попросила голубоглазая девушка, дружески улыбаясь. Лили приготовила просто волшебные коктейли с розовыми лепестками. «Лили хочет поговорить с ней», — возразила другая девица, схватив Дейзи за руку и вытягивая ее из толпы. «Привет! Я Пэтси Смайт. Потрясная вечеринка, правда? Вы раньше встречались с Лили?» «Нет». — покачала головой Дейзи, ловко увертываясь от незнакомого мужчины, пытавшегося остановить ее.